Лухи пересуды, которые докатились до Анны. Я принял это объяснение, если я действительно его принял, наверное, потому что с ним мне было легче всего примириться. Но в глубине души я знал, что хозяин болтает только тогда, когда это в его интересах. А ему наверняка было ясно, что если поболзут сплетни, то не видать ему Адама Стэнтона как своих ушей. Я понимал это, но ум мой закрылся, как устрица, когда над ней проплывает тень. Ведь и устрице хочется жить, верно? Но я узнал, кто рассказал Анне Стэнтон. Было прекрасное утро в середине мая, как раз то утро и тот час, около половины десятого, когда белесоватостью воздуха и легкой молочной дымкой над рекой, виднеющейся вдали за окном, в последний раз напоминает о себе весна, которую ты почти забыл. Это время года, словно красивая грудастая дочка какого-нибудь нищего заполонного издольщика, девушка, на которой лопается ситцевое платье, но пока еще с тонкой талией. Румяная, искривлазая, с капельками молодой испарины на лбу, у корней льняных волос. В других кругах она называлась бы платиновой блондинкой. Но вы смотрите на нее и знаете, что скоро она превратится в старую коргу, в мешок костей, с лицом, как ржавый багор. А сейчас вам становится страшно от ее красоты, если хорошенько в нее вглядитесь. И точно такое же чувство вызывает этот час и это время года, хотя вы знаете, что июнь обернется мешком костей и лицом ведьмы, липкой от пота простыней при пробуждении и вкусом во рту, как от старой латуни. Но сейчас листья на деревьях веселосочные, мясистые и еще не начали сворачиваться. Я смотрел. из моего кабинета в Капитолии на раздутые шары, громадные пучки зелени, какими оказались деревья с высоты моего окна, и воображал в себе лабиринт листвы, тенистые залы близ ствола, где, может быть, сейчас уселась большая сварливая сойка, и словно восточный царек уставилась черным, блестящим, как бусина, глазом в зеленую чащу. Потом она бесшумно Сорвется сука, пробьет завесу зелени, растворится в солнечном свете и вдруг закричит от натуги чуть не выворачивая себя наизнанку. Я смотрел вниз и воображал, что сам спрятался в одном из этих шаров в водяном полумраке зеленого зала и со мной нет никого, даже Сойки, потому что она улетела и ничего не видно, кроме зеленых листьев. Так они густы, ничего не слышно, кроме слитного далекого бормотания улиц, похожего на шум океана, жующего свою жвачку. Это была приятная, умиротворяющая мысль. И я, оторвавшись от созерцания деревьев, развалился в кресле, положил ноги на письмен на стол, закрыл глаза и представил себе, как, слетая вниз, И пробив листву, окунаясь в эту зеленую тишину. Я лежал, закрыв глаза, слушал сонное жужжание вентилятора и почти физически ощущал полет и вслед за ним тишину и неподвижность. Чудесные занятия, если у тебя есть крылья. Потом я услышал шум в приемной и открыл глаза. Хлопнула дверь. Потом послышалось шуршанье, какого-то быстро движущегося тела. В мою конуру по дуге влетела Сэдди Бёрк. Смаху захлопнулась дверь и устремилась в моем направлении. Она встала перед столом, тяжело переводя дух. Это было, как в прежние времена. Я не видел ее в таком возбуждении с того утра, когда она узнала о Чикагской северной нимфе. которая закатилась на коньках в постель к хозяину. В то утро она вырвалась из его кабинета и, описав параболу, влетела в мой с развивающимися черными волосами лицом, похожим на выщербленную алебастровую маску медузы, на котором горели, словно раздутые мехами, угольно-черные глаза. С тех пор копировка